Глава 5 Меня искушают, но я не поддаюсь. Спустя несколько дней Эдита Павловна сообщила, что мне предстоит серьезно заняться миром драгоценных камней и ювелирных украшений. Это твое будущее, Анастасия, а значит, необходимо приложить достаточно усилий для приобретения соответствующих знаний. Ты должна хорошо разбираться во всем, что связано с семейным бизнесом. Торопиться, конечно, не стоит, но и терять время недопустимо. Лето проходило довольно скучно, и перспективе заняться делом можно было только порадоваться. Но моя душа отторгала сам мир драгоценных камней и ювелирных украшений. Будто я предавала что-то внутри себя и становилась на сторону бабушки. Наверное, если бы меня сразу погрузили в изучение видов огранки и прочего, я бы не справилась с духом противоречия и поплыла корабликом по волнам вредности. Но для начала Эдита Павловна решила познакомить меня с салонами, каталогами и историей. «Сегодня мы поедем в один из наших салонов. В Москве их два. Запомни, особенное никогда не должно быть в большом количестве. Это его обесценивает. А затем мы заглянем еще в один салон, который не принадлежит нашей семье. Это достойное место». И его владелец – уважаемый человек, но между тем я хочу, чтобы ты почувствовала разницу. Ланье – это имя звучало, звучит и будет звучать всегда. Да, тебе пора узнать и увидеть больше, возможно, тогда ты взглянешь на свою жизнь иначе. И пересмотришь некоторые моменты. Конечно. Это был намек на Павла, но я сделала вид, будто не понимаю, о чем речь. Сначала мы поехали в главный салон Ланье, тот самый, куда меня однажды привозил Клим Шилаев. Меня вновь окружили желтые лампы и хрустальные люстры, высокие колонны и бесчисленное множество стеклянных полок, мозаика и живые цветы в искрящихся вазах различные ювелирные изделия плели свою интригу сияли выставляли напоказ тонкие грани лучились да это бесспорно был мир эдиты павловны в котором она чувствовала себя комфортно а я я наверное напоминала школьницу на экскурсии отставшую от учительницы класса Шагнув на мраморный пол, я оглядела великолепие зала и прислушалась к себе, гадая, услышу ли тот самый зов, который в прошлый раз проник в меня и коснулся потаённых струн души. Я так и не поняла тогда, плохой этот зов или хороший. Нить оборвалась, и всё исчезло. Да, я шагнула на мраморный пол. Сначала они мели кончики пальцев, затем ледяные иголочки прошлись по рукам, точно кто-то невидимый ощупывал меня взглядом и при этом размышлял и принимал неведомые мне решения. Чуть приподняв голову, я сжала губы и смело пошла в сторону золотых светящихся полок. Появление Эдиты Павловны не ждали. Как я поняла, она любила приезжать неожиданно и наслаждалась уважительной суетой вокруг себя. Поэтому, когда в зал буквально выскочили мужчина и женщина в серых деловых костюмах, я притормозила, чтобы поздороваться и познакомиться. Моя внучка Анастасия Ланье, Сергей Геннадьевич Комов, Яна Андреевна Муромцева. Бабушка назвала длинные должности, но я их не запомнила. В голове осталось лишь слова «управляющий» и «директор». После положенных приветствий меня повели вглубь ювелирного салона. Это был еще один мир, который поражал не меньше. Казалось, я попала в организм огромной заводной плюшевой игрушки. Где-то мягко, где-то гладко, есть шелк и бархат. Но между тем за всеми этими декорациями надежно спрятан металлический механизм. Твердый, холодный, со сжатыми пружинами и замочной скважиной. А ключ находится у Эдиты Павловны. И она его прячет от посторонних глаз. Бабушка шла впереди. Сергей Геннадьевич и Яна Андреевна следом, а я торжественно завершала шествие. Поглядывала то направо, то налево и фотографировала взглядом все подряд, собираясь позже поделиться увиденным с Симкой. Мне показали несколько помещений, но особое впечатление произвела сейфовая комната. Хотя слово «комната» не слишком подходило для этой огромной лязгающей коробки. Такое я видела только в кино. В детективах и боевиках с обязательным ограблением банка. Преступники обкладывают широкую и толстую дверь взрывчаткой, отходят в сторону и «Бабах!» Или, если им повезло, и код доступа известен, набирают цифры – «Открывают и попадают еще в одну комнату, где покоятся деньги». «Впечатляет?» — с гордостью спросил управляющий. «О, да!» — ответила я. Эдита Павловна довольно улыбнулась. Нас угостили кофе с рассыпчатым печеньем. Бабушка обсудила с Сергеем Геннадьевичем и Яной Андреевной некоторые рабочие моменты. А затем мы вернулись в зал, где я изучила изрядное количество украшений. Вернее, я их добросовестно разглядывала. А Сергей Геннадьевич выдавал краткую характеристику, делая акцент то на чистоте камня, то на каратах, то на фамилии мастера, изготовившего совершенства. Совершенством он называл абсолютно все, что было представлено покупателям – в ювелирном доме Ланье, и через час я была готова с этим согласиться, лишь бы побыстрее смотаться из этой золотой шкатулки. Попрощавшись, я облегченно вздохнула, в ушах изрядно гудела, а украшения еще полчаса назад начали сливаться в одно бело-желтое сверкающее облако. «Мне приятно за тобой наблюдать, Анастасия». В свои восемнадцать с половиной лет ты не отравлена жадностью. Нет самодовольства, нет торопливости заполучить во что бы то ни стало, кольцо или серьги. Нет суеты и нервозности. Глаза не горят алчным огнем, когда ты видишь драгоценные камни. Количество нулей на ценнике не имеет значения или нравится, или не нравится. «Но это и плохо, Анастасия!» «Цену нужно знать всегда!» «Да, моя дорогая, у всего есть цена, и лучше, когда она известна!» Подчеркнула Эдита Павловна, повернув голову ко мне. «Не криви губы, а слушай и запоминай!» «У меня другое мнение!» упрямо ответила я, готовясь встретить неодобрение. «С чем же ты не согласна? В жизни были, есть и будут бесценные вещи». Наверное, получилось несколько пафосно, но иначе я не могла объяснить. И мне даже хотелось поспорить на эту тему и отчаянно доказать свою правоту. «Да!» – усмехнулась Идита Павловна. Мне знакомы такие таблички, не продается. Она помолчала немного, приподняла брови и многозначительно добавила. «Иногда, Анастасия, их ставят для того, чтобы взвинтить цену». И совершенно довольная сказанным, Эдита Павловна стала смотреть вперед на дорогу. «В ювелирном доме Ланье, быть может», — подумала я но не в моей душе, и не в душе Нины Филипповны. Машина остановилась около длинного узкого коричневого здания, отделанного плиткой зеленого и золотого цветов. Две колонны украшали вход, огромные окна позволяли увидеть происходящее внутри, что я и сделала. Конечно, в этом салоне тоже все сверкало и переливалось, Но в нем не было величия, и я знала, сколько ни старайся, ни прислушивайся, того самого глубинного зова здесь не услышишь. Их успешность заключается в оригинальности, и надо признать, это неплохой ход. Современные модные направления – минимум классики, но это не несет в себе бессмертия. На губах Эдиты Павловна заиграла победная улыбка. Уж дому Ланье как раз секрет бессмертия известен. Причем давно. Наверное, бабушка хранит его в той самой сейфовой комнате, где даже единственный стул и тот пули непробиваемый. Чуть было не сказала я, но прикусила язык и ответила. «Понятно». «Пойдем, ты все увидишь своими глазами!» В салоне я вдруг почувствовала себя спокойно и свободно. Точно бывало там много раз. И владелец всего этого богатства вовсе не бабушкин знакомый, а мой. Подойдя к одной из витрин, выполненной в виде прозрачной этажерки, и скользнув взглядом по нескольким колье, я двинулась дальше. «Действительно!» Украшения были более легкими в исполнении и не походили на музейные экспонаты. Конечно, и в салоне Эдиты Павловны имелись кольца, браслеты и серьги, которые можно носить днем, а не надевать только на светские мероприятия и приемы, но разница все же существовала. За моей спиной раздались голоса, и я обернулась, чтобы посмотреть, кто разговаривает с бабушкой. Каково же было мое удивление, когда я увидела приятного мужчину лет тридцати семи в обществе Клима Шилаева. Но мысленно протянула я и почувствовала, как напрягается каждый мускул тела, как учащенно начинает биться сердце, как я и без того тощая уже привычно вытягиваюсь в струну». Шилаев смотрел прямо на меня. В его глазах застыла снисходительная насмешка. «Анастасия, я продолжаю ждать, когда ты окрепнешь и испортишь жизнь всем ланье вместе взятым», — будто говорил он. «М-да». Ирония судьбы заключалась в том, что Клим мечтал видеть меня сильной и стойкой. Это доставляло ему огромное удовольствие и давало надежду на исполнение собственного пророчества. И я собиралась стать сильной и стойкой. «Но вершить зло не дождетесь», — подумала я и назло вообразила, как подлетаю к бабушке на крыльях любви, обнимаю ее, целую в щеку и говорю какую-нибудь невероятную чепуху, «Например, бабуленька, миленькая, как же я соскучилась по тебе!» Моей фантазии не хватило, чтобы представить реакцию Эдиты Павловны на эти слова. Наверное, пришлось бы вызывать бриля с гадкими микстурами и успокоительными каплями. «Анастасия, подойди к нам!» – позвала бабушка. «Добрый день!» – ровно произнес «Добрый день! — ровно произнесла я. — Познакомься, дорогая, Максим Матвеев, владелец этого салона и друг нашей семьи, а это Анастасия. — Очень приятно! — чуть кивнула я и поймала улыбку Шилаева. — А я враг вашей семьи! — весело говорили его серые глаза. Желая отгородиться от происходящего, я превратилась в благовоспитанную леди, мягко улыбнулась и добавила бесцветно и вежливо. «Здесь много интересных украшений. Я рада, что мы заехали к вам, Максим». Было бы куда легче, если бы бабушка сообщила не только имя, но и отчество владельца салона. Но, видимо, разницу в возрасте между Матвеевым и мной, лет 17-20, она не считала огромной. — Браво, ты хорошая актриса! — теперь читалось на лице Шилаева, но он многозначительно произнес. — Я тоже рад, что заехал. — Какими судьбами? — спокойно спросила Эдита Павловна. — Макс покупает дом а моя контора ему в этом усиленно помогает. Ну, а я лично контролирую. Загадочный Максим Матвеев смотрел на меня. Загадочный, потому что пока он не произнес ни слова. Мне понравились его голубые глаза, ямочка на подбородке и серо-синий галстук, в который я уткнулась взглядом. Подчеркнутое внимание Шилаева было слишком велико и требовалась небольшая передышка, но такая, чтобы Клим не заметил даже капли моего смятения. «Мне тоже очень приятно, Настя», – мягко сказал Матвеев. «Я не думала, что сегодня у меня будут такие замечательные гости». «Ехали мимо и решили заскочить», – мысленно ответила я, – «вряд ли стоило говорить правду». «А знаете, бабушка привезла меня сюда, чтобы продемонстрировать, чем ее салон лучше вашего». «Анастасия, посмотри еще украшение, а мне необходимо обсудить с Максимом деловые вопросы». «Конечно», – кивнула я и небрежно убрала прядь волос за ухо. «Вы меня оставите с Шилаевым? Ох, не нужно этого делать!» «Он может плохо на меня повлиять!» Бабушка и Матвеев скрылись за широкой дверью. А я, игнорируя врага, вернулась к изучению золота-бриллиантов. Подошла к одной из витрин, подалась вперед и принялась рассматривать плоскую брошь-бабочку. Зеленые камушки покрывали крылья. Тонкие усики заканчивались двумя сверкающими бусинками. «Тебе очень идет это платье», — услышала я тихий, но четкий голос Шилаева. «Оно мне не нравится», — нарочно ответила я. Сделала несколько шагов и вновь замерла, вытянув шею. «Нет же, на свете ничего интереснее, чем разглядывать дорогие украшения». Уверен, «Без него ты выглядишь намного лучше!» Мои щеки вспыхнули, но я не повернулась, надеясь, что смущение останется незамеченным. «Вряд ли вы когда-нибудь сможете убедиться в этом», — четко произнесла я и удивилась собственным словам. «Откуда они взялись, если я хотела сказать вовсе не это?» «То есть вообще хотела гордо промолчать?» Мой ответ получился слишком взрослым, и на миг я почувствовала себя неуютно. «Ты смутилась?» — спросил Шилаев с оттенком иронии. Его дыхание, коснувшись моего виска, мгновенно перевернуло душу вверх тормашками. «Надо же, Ланье смутилась!» «Вам показалось!» Сделав несколько шагов, я остановилась у следующей витрины, и мое внимание привлекло кольцо в виде диковинного цветка. Увидев его, я уже не смогла отвести глаз, прилипла к полу и затаила дыхание. Кольцо не было скромным и маленьким, но тем не менее казалось аккуратным, и изящным и лучилось теплом, я это почувствовала сразу. Может секрет заключался в центральном камне, А может мастер вложил в украшение слишком много труда и души. Я замерла, позабыв обо всем на свете. Три лепестка светлых, три лепестка черных. Ух ты! еле слышно прошептала я и от чего-то улыбнулась. Крас красивое! Оно не походило ни на что другое. Завораживало, казалось, самым лучшим, особенным и моим. Если бы в этот момент в магазин зашла какая-нибудь женщина и купила его, я бы расстроилась чуть ли не до слез. Я бы стояла разочарованная, безутешная и смотрела ей вслед, не веря в происходящее. «Так вот ты какая! Власть драгоценностей над человеком!» Улыбнулась я еще раз и протянула руку, но тут же опустила ее. Стекло витрины все равно отделяло меня от чуда. «Нравится?» — спросил Шилаев. «Да». Не стала врать я. «Твоя бабушка назвала бы его простеньким, хотя, может, и нет». «Неважно. А что это за камни?» «Черные бриллианты». Раньше я никогда не замечала у себя тяги к украшениям и с удивлением прислушивалась к новым ощущениям. Заоблачная цена делала кольцо недосягаемым, но даже если бы нулей на ценнике было поменьше, я бы его не купила. Деньги на пластиковой карточке лежали, но я не позволяла себе тратить много, пока, увы, я не зарабатывала. «Анастасия, нам пора!» Раздался голос бабушки, и я с сожалением обернулась. «До свидания, Настя!» — улыбнулся Клим. «Надеюсь, мы скоро увидимся. До свидания!» Я бросила прощальный взгляд на цветок и поспешила к бабушке. Максим Матвеев пожелал нам доброго пути и проводил до машины. «Сегодня прекрасный день!» мягко подвела итог Эдита Павловна. — Надеюсь, ты многое поняла. — Да, — автоматически ответила я, пытаясь избавиться от прилипшей фразы. — Уверен, без него ты выглядишь намного лучше, а также от четкого образа кольца. Я уже давно хотела встретиться с Симкой, и, наконец-то, мое желание осуществилось. Она сидела напротив, загорелая, довольная, с облупившимся носом и с ссадиной на щеке. Кто ж знал, что эти кони такие брыкучие? Инструкторша на нем ездила, и хоть бы хны. А я сразу сделала сальто через голову и приземлилась в кусты. Опс! Веришь, и двух минут не прошло. Летела, как ракета без горючего. «И красиво, и земля к носу быстро приближается. Кошмар! У меня спина болючая, а там какие-то процедуры обещали конные!» Симка от души засмеялась. «Хотя мне кажется, когда со спиной проблемы, то ни на какое животное забираться нельзя, не рекомендуется, так сказать!» Деловито продолжила она, заглянула в чашку с капучино и поморщилась я больше ни в какие санатории и лагеря не поеду бред какой то всё не настоящее понимаешь занятие творчеством а мне восемнадцать лет в сентябре между прочим симка фыркнула и утомившись от собственного рассказа подперла щеку кулаком мы встретились в небольшом уютном кафе Было здорово сидеть в полутьме, вдыхать аромат корицы, ванили, слушать тихую музыку и при этом беззаботно болтать. Первый раз мы виделись вне стен школы, отчего несколько минут чувствовали себя неловко. Но рассказ о бешеном коне мгновенно исправил ситуацию. «Вот Симка, а вот я, как в старые добрые времена». А меня бабушка приобщает к ювелирному миру, сообщила я и улыбнулась. Но я сопротивляюсь, как могу. Правильно, надо держать оборону. Вдруг тебе потом захочется стать актрисой или врачом. Вот Катька же рвется в медицинский. Значит, ждешь Тима? Резко сменила тему Симка. Жду, подтвердила я. И письмо написал. Ага, романтично. Все же он очень симпатичный. Сима закатила глаза к потолку. Счастливая ты! Да, меня можно было назвать счастливой хотя бы потому, что в душе царил трепетный бардак. И я еле сдерживала желание рассказать подруге обо всем разуму. Наверное, моя речь затянулась бы часа на три-четыре, и местами напоминала бы то тихое журчание ручья, то взволнованное кудахтанье кур, а то и разноцветные взрывы салюта. Но откровенность далась бы слишком тяжело. Чувства дрожали и звучали разными нотами, которые не удавалось сложить в ясную красивую мелодию. Я и сама их нарочно путала без видимой причины. «Пусть дрожат», — мысленно улыбнулась я, находя это состояние весьма приятным. «Потом расскажу Симке, потом, когда Тим вернется». «Ага», — опять согласилась я, — «а вообще ты какая-то странная, будто не в своей тарелке. Наверное, ювелирный мир потряс тебя до глубины души». «Еще бы!» «Золото, бриллианты, рубины!» «Но лично я в этом абсолютно не разбираюсь, ни бум-бум!» «Я в этом тоже не слишком-то разбиралась, да и сверкающие витрины вовсе не вскружили голову. Вот только позабыть одно необыкновенное украшение мне так и не удалось. Пожалуй, мне даже нравилось думать о нём. Это была необычная, непрактичная, непонятная мечта. Во-первых, я влюбилась в кольцо, и оно никак не выходит у меня из головы. Буквально стоит перед глазами. Это, конечно, смешно и глупо. о перебила Симка, не верю своим ушам. Она выпрямилась и посмотрела на меня так, точно я сообщила, что земля теперь имеет кубическую форму и к тому же перестала вертеться кольцо вроде простое но красивое проигнорировала я выпад подруги, хотя нет непростое сложно объяснить не хочу чтобы оно досталось кому то другому кошмар может это жадность я нахмурилась, а затем пожала плечами и улыбнулась оно мо Ну, будто моё. И зачем в него впихнули кучу бриллиантов? Других, что ли, камней нет? Тогда бы оно стоило сущие пустяки. А сколько оно стоит? Бешеные деньги. Но это не важно. Я бы всё равно не купила. И чего ты такая экономная? Тебе деньги зачем дают? Симка прищурилась. Трати всё. — Нет. Если кольцо лежит на витрине магазина, принадлежащего твоей бабушке, то ты вполне можешь закрабастать его себе. Оно же все равно часть богатства вашей семьи. — Нет. Я его увидела в другом салоне. — И потом... — Симка покачала головой. — Да я шучу. Ясно же, что так просто сцапать ничего нельзя. К сожалению. Она сморщила нос, а затем шкодливо хихикнула. Ну, а что у нас во-вторых? Какие еще страсти беспокоят твою правильную душу? А во-вторых, есть человек, которого я не переношу. То есть... Я прислушалась к собственным чувствам, стараясь подобрать нужные слова, но никак не получалось ухватить именно те ощущения, которые меня не оставляли в покое. Как объяснить белое и черное? Каким образом разложить на столе события и последствия? Как поставить точку там, где постоянно вырисовывается запятая? Его зовут Клим Шилаев. Он... Я замолчала. «Ну? Я не могу его понять и победить!» То мне кажется, что я с ним справляюсь, а то... То и справиться с ним практически невозможно. А зачем его побеждать? Он, мягко говоря, не любит всех, у кого фамилия Ланье. Поздравляю, ты в списке. Да, я широко улыбнулась, будто Симка поздравила меня с днем рождения. И он ждет краха. «Чего?» «Да, наверное, подобное требовало развернутого объяснения. Но даже если бы я разобрала на косточке каждый взгляд Шилаева, каждое его слово и движение, я бы не смогла донести до Симки правду. В мелочах и полутонах заключалось очень многое. А то, что Клим считал меня отличным оружием в своих руках, Вообще находилась за чертой добра и зла. Он ждет, когда рухнет бабушкин дом. Я сделала глоток остывшего чая и поковыряла ложкой подтаявший десерт. Ювелирный? — уточнила Симка. Мне кажется, да. Но, с другой стороны, Шилаев будет рад, если рухнет вообще все, к чему имеет хоть какое-то отношение фамилия Ланье. Но «Обалдеть! Обожаю я эти «ноа!» «Сколько их у тебя? А он старый?» Клим Шилаев не был старым, но этот вопрос заставил меня задуматься. «Я вдруг вспомнила, что между нами разница в пятнадцать лет. Он взрослый мужчина, и нас разделяет все, что только можно». И еще я вспомнила его недвусмысленные фразы, иронию, насмешку. Моя мама любила его отца. Его отец любил мою маму. Шила его приблизительно 33-34 года», — ответила я. «Старый», — поставила диагноз Симка. «Не очень, ты бы его видела. Он смотрит точно...» Нет, наши отношения с Климом Шелаевым не поддавались объяснению. И то, что происходило со мной, когда он находился рядом, тоже. Он объявлял мне войну? Нет. Говорил резкие слова, причислял к Ланье, а я и есть Ланье. Пророчил бурю, улыбался, наблюдал, но все же лично в меня не целился. И между тем каждое его слово — стрела. Почему-то получалось противоречие. Я первый раз говорила о Шилаеве вслух, и это было странно. Тягучая слабость охватывала руки и ноги. Но, окажись, лим рядом, я бы вздернула нос и произнесла минимум тридцать три колкости. «Точно тигр готовый тебя сожрать в любую минуту!» Нараспев закончила Симка. Знаешь, сколько у вашей семьи врагов? Полно. Кстати, моих предков тоже некоторые личности терпеть не могут. И ничего. У меня, например, в шестом классе телохранитель был. Нудный старикан с пушкой под мышкой. А почему? А все враги виноваты. Я подробности не знаю. Но подозреваю, что меня хотели похитить. Симка счастливо улыбнулась. Но, увы, не похитили. Да, жаль. Может, мои родители тогда бы почаще обращали на меня внимание. Мы посмотрели друг на друга, помолчали и прыснули от смеха. Домой я вернулась к девяти. Уже на пороге меня встретило странное предчувствие, будто пока я болтала и пила кофе с Симой, произошло нечто особенное. Разобрать приятное или неприятное не получалось, и я бросилась к лестнице. «Настя, тебе пришла посылка!» Я обернулась на голос и увидела Нину Филипповну. Она явно куда-то собиралась. Волосы были собраны в высокий хвост, светлый деловой костюм облегал фигуру. На плече висела небольшая черная сумочка. Выглядела моя тетя очень хорошо, и оставалось только пожалеть, что в этот момент ее не видит Лев Александрович Бриль. Коробочку я положила на кровать. «Спасибо!» – выдохнула я и буквально полетела по ступенькам вверх. «Вот оно! Я не ошиблась! Это еще один маленький сюрприз от Тима! Посылка!» Что же я у него попросила тогда при расставании? Я так волновалась. Камушек? Точно. Наверное, он отколол для меня огромную глыбу от какой-нибудь горы. Смех в груди подскочил, и я подскочила тоже, оставляя за собой последнюю ступеньку. Перед глазами уже маячил огромный коричневый камень, обросший местами зеленым мхом, пахнущий травой и сыростью. Его вполне можно водрузить посреди комнаты, и... и бабушка меня убьет. Я улыбнулась широко до ушей. На кровати действительно лежала квадратная коробочка, обтянутая серой гофрированной бумагой, дежурно обвязанная тонкой темно-синей атласной лентой. Мое сердце стучало. «Тим, Тим, Тим!» Но где-то далеко-далеко в сознании оранжевой строкой ползла мысль, что в таком виде никакие посылки с Кавказа прийти не могут. Нетерпеливо развязав ленточку и развернув бумагу, я села на край кровати и сняла крышку. В коробочке лежал серебристый бархатный футляр, от вида которого у меня почему-то заныло в животе и пересохло во рту. Я вынула его, решительно открыла и не поверила глазам, потому что это было уже слишком. «Нет!» — выдохнула я, глядя на то самое кольцо, диковинный цветок из шести лепестков. Три усыпаны белыми бриллиантами, а три черными, и еще один бриллиант крупнее, в центре. В коробочке лежала карточка но я уже знала, чьё имя прочту на ней. «Одной из ланье с наилучшими пожеланиями. Клим Шилаев». Поставив футляр на тумбочку, я встретилась взглядом с кольцом. «Да-да», — оно смотрело на меня холодными серыми глазами врага. «Не надену», — тихо произнесла я. «Ни за что не надену». «Никогда!» Моя категоричность не знала границ, но в груди тлела непонятная грусть. Хотелось протянуть руку и дотронуться до удивительного цветка. Наверное, мастер, осторожно, кропотливо расправляя лепестки, представлял вот такого богомола, как я. Он думал, она наденет кольцо и цветок оживет еще больше распустится на ее руке, потому что между ними есть невидимая связь. Я никогда не мечтала об украшениях, никогда не предполагала, что мне может так сильно хотеться получить ту или иную вещь, и и ужасно разозлилась на Шилаева, потому что он искушал меня» потому что теперь этот цветок не мог стать моим ни при каких обстоятельствах, даже в мечтах. Отныне и навсегда он будет ассоциироваться только с одним человеком. С человеком, от которого я никогда не приму ни одного подарка. Шелаев сделал это назло, специально. Да уж, ему нравилось играть на моих чувствах. «Не будет, по-вашему, не будет!» Прошептала я, захлопнула крышку футляра и сунула его обратно в коробку. «О, я прекрасно понимала все замыслы врага и безошибочно читала придуманный им сценарий. Клим знает, я не приму подарка, а значит, должна вернуть кольцо. Но как же я его верну?» «Очень просто». Наберу номер телефона и договорюсь о встрече. Иначе никак. Можно курьером, но украшение стоит безумных денег. А мне нужно точно знать, что Шалаев его получит. Эту цепочку действий Клим выстроил легко и просто. И теперь, конечно, ждал моего звонка и обязательной встречи, чтобы поддеть и посмеяться, чтобы лишний раз подчеркнуть свое превосходство. Вздохнув, я взяла мобильник, позвонила Симке и торопливо рассказала о случившемся. Выплеснув эмоции на подругу, я почувствовала некоторое облегчение, но желание наброситься с кулаками на шалаева не исчезло. — Ух ты! — воскликнула Симка. — Я бы на твоем месте не стала возвращать. — Ты что? — Конечно, не вернула бы. И именно потому, что он этого ждет. Ты смешаешь ему карты? Не возвращай, прошу тебя. Нет, мне не нужны его подарки. А это очень дорогое украшение. Для кого дорогое? Усмехнула Симка. Если твой Клим, он не мой. Хорошо. Если Клим Шилаев вращается в тех же кругах, что и твоя бабушка, то для него это не слишком обременительная сумма. Оставь, пожалуйста, оставь. Оно же красивое, да? Ты мне его покажешь? Необыкновенно красивое, — резко ответила я и бросила недовольный взгляд на коробочку. Но я верну его без сожаления. Неуверенно, что без сожаления. Я уже не могу относиться к кольцу, как прежде, потому что его прислал Шилаев. Волшебство исчезло. Не-а, не исчезло. Наоборот. Враг вашей семьи взял да исполнил твое желание. Мне кажется, он в тебя здорово втрескался по уши. Симка развеселилась. Еще бы! Ты такая красотка! Тема внешности для меня всегда была болезненной. Количество комплексов явно переваливало через край. Но в эту минуту мне захотелось еще раз услышать комплимент. Хотя бы один. У Симки это получилось очень искренне и вдохновенно. «Глупости!» – ответила я, совершенно не представляя влюбленного Клима Шилаева. «Не в меня!» Это вообще из области фантастики. А в какую-нибудь женщину? Нонсенс. Невозможно. Невероятно. Немыслимо. Я также не смогла бы представить его нежным и ласковым. Он слишком холоден, расчетлив и недобр. Чтобы вернуть кольцо, мне придется встретиться с Шилаевым. И, увы, лучше это не откладывать в долгий ящик. «Сейчас я ему позвоню». «Не возвращай, умоляй, не возвращай!» Вновь затянула свою песню Симка. «Это не обсуждается!» Твердо произнесла я и попрощалась с подругой. Десять минут ушло на то, чтобы настроиться и подготовить нужные фразы. Я не хотела демонстрировать клокотавшие в душе чувства, и тем самым доставлять удовольствие этому человеку. Я собиралась убить Шилаева равнодушием. Нужный номер хранился в памяти телефона. Я выбрала его из списка и услышала в трубке четкое «Да». «Добрый вечер!» «Привет, Анастасия!» Он ждал моего звонка. Он ждал. «Спасибо за кольцо!» Но я вынуждена его вернуть. — Вынуждена? — насмешливо спросил Клим. — А в чем заключается эта самая нужда? — Я принимаю подарки только от близких людей. — Разве кольцо тебе не понравилось? — Понравилось. Но это не значит. — Ладно, я готов прямо сейчас стать для тебя самым близким человеком. «Согласна? Не иронизируйте!» «Анастасия, оставь его себе!» Голос Шилаева стал тихим и бархатным. «Прошу, оставь и носи! Я хочу видеть его на твоем пальце каждый раз, когда мы будем пересекаться на бесконечных светских приемах. Оставь его себе!» «Он опять играл со мной?» Опять лишал покоя и сбивал с толку. И на что-то намекал. Зачем? Какие цели преследовал? Видимо, все те же. Он знает. Я не возьму. Знает. Напомнила я себе и крепче прижала мобильник к уху. Я хочу вернуть кольцо. Когда вам удобно встретиться со мной? Произнесла я спокойно и деловито. Я вообще заметила, что за последние пять минут стало серьезнее и строже. «Завтра?» — легко согласился Клим. Бархата в голосе не осталось. «Приезжай ко мне вечером». «Домой?» «Да». Однажды я уже была в квартире Шилаева. Это случилось недавно, когда я поняла, что именно он много лет назад положил ожерелье под мою подушку. И я не боялась, пожалуй, даже рвалась в бой. Но все же не стоило добровольно лезть в мышеловку. На своей территории враг всегда сильнее. Хотя Шелаеву, наверное, все равно где. Даже в пустыне. На необитаемом острове или в Антарктиде он будет едко улыбаться и задевать меня взглядом и словами. Интересно. Он похож на своего отца? Вряд ли. Моя мама любила его отца, а такого, как Клим Шилаев, любить невозможно. Я подъеду к вашему дому, и вы спуститесь. Мы можем так договориться? Анастасия, Анастасия! произнес он с мягким укором. Мое настроение вмиг изменилось. Я расстроилась потому что он упрекал меня в трусости. Но какое мне дело? Да и не мышь же я в конце концов, чтобы маршировать в сторону сжатой пружины. Я передумал. Приглашаю тебя в ресторан. Согласна, ответила я, решив превратить нашу встречу в самый короткий поединок, когда-либо случавшийся на земле. Я зайду, положу футляр на стол, развернусь и уйду. И пусть Клим Шилаев сам ест мясо или рыбу с овощами или без. Завтра в двенадцать. Ресторан «Старый лев» на Знаменке. Там же, где и в прошлый раз, и... Он нарочно замолчал, ожидая от меня вопроса. «Что и?» — подыграла я и день какое-нибудь коротенькое платье. Мне нравятся твои ноги». «Обойдетесь», — не сдержавшись вспыхнула я. Шилаев засмеялся и сказал, «Когда-нибудь это кольцо будет на твоем пальце. Обещаю». «Никогда». «Посмотрим». Он добавил «до свидания» и прервал разговор. А я опустила руку с телефоном, вздохнула, выдохнула и повторила «Никогда!».